Двести восемьдесят первое. Август седьмое. Уявитесь на отрешение от земного. Кто сказал нет, когда я говорю да? Ничего не будет до очищения, я тьму поразить вышел.